театре мышц. Но прежде давайте сперва посмотрим, где живут наши герои Актин и Миозин. Для этого нам придется отправиться не в Верону к Ромео и Джульетте, а в мир мышц. В саркомерии скелетной мышцы бурлит активная жизнь. Здесь начинается история любви Актина и миазина. С кровью в мышечную клетку постоянно поступают питательные вещества. Они перерабатываются на клеточных электростанциях-митохондриях для последующего получения энергии. Мышечные клетки, или точнее, плавающие в них электростанции-митохондрии, это место, где сжигаются углеводы и жиры, чтобы мышца получала энергию для движения. Мышечная клетка также является домом наших главных действующих лиц актина и миазина, этих несчастных влюбленных, которые напоминают Ромео и Джульетту. Актин и миозин – это две нити белкового вещества. Они, можно сказать, обитатели мышечной клетки и населяют саркомер тысячами. Именно здесь начинается романтическое театральное представление о движении мышц. Изящный актин имеет небольшие углубления вдоль своего стройного тела и в нашей пьесе играет роль Джульетты. Белок миозин играет Ромео, потому что он сильнее и имеет множество маленьких головок, расположенных вдоль его тела. Наш Ромео не желает заниматься ничем иным, кроме как проникать в углубление актина. Но проделывать это ему удается лишь в тех случаях, когда мышца находится в движении. Если мышца пребывает в состоянии покоя, между актином и миозином нет соприкосновения и нет никакой романтической связи. Печально, но актин и миозин в неподвижной мышце могут лишь смотреть друг на друга на расстоянии, и больше ничего. Так что им остается только тосковать друг о друге. Наступает ночь, мышцы отдыхают. Наш миозин Ромео страстно направляет свои головки в сторону актина Джульетты. Долгая сцена на балконе. Ромео мышечной ткани дарит томные слова любви своей Джульетте. Но для свидания тета -тет нет ни единого шанса. Потому что на родине актина и миозина в саркомере действуют суровые законы. Никаких мышечных движений, никакой любовной романтики. За этим следят несколько антагонистов, разлучающих актина и миозина. Опустив головки, наш Ромео вынужден смириться с тем, что его Джульетту стерегут двое сильных телохранителей. Их зовут тропомиозин и тропонин, и если Ромео приблизится к Джульетте, оба телохранителя встанут у него на пути. Миозин пытается хитростью убедить тропомиозина и тропонина пренебречь их долгом, пробует подкупить охранников. Для этого он использует валюту, которая высоко ценится во всех клетках тела – знаменитый аденозин-трифосфат АТФ. Он является абсолютной мышечной валютой, поскольку представляет собой чистую энергию, которую мечтают заполучить все жители клетки. Почему АТФ пользуется таким спросом, понятно каждому обитателю мышечной клетки. Всё потому, что вместе с АТФ в распоряжении у них появляется уже переработанная мускульная энергия. Углеводы, жиры, никто в мышечных клетках не может ничего с ними сделать. Но когда это сырье при обильной подаче кислорода сжигается на клеточных электростанциях, превращаясь в АТФ, настроение поднимается. В мышцах, которые много и хорошо двигаются, АТФ присутствует в большом количестве, но в слабых мышцах его мало. Миазин Ромео печалится и злится одновременно. Он живет в мышечной клетке нашего совершенно неспортивного современника. АТФ в дефиците. Даже если бы он очень постарался, то все равно не смог бы достать достаточно АТФ, чтобы подкупить телохранителей Джульетты. Но Ромео все равно пытается. С небольшим количеством АТФ он появляется у охранников Джульетты. Они сердито глядят на него сверху вниз. «Приказа о движении не было, проваливай», — говорят ему. Ромео проявляет настойчивость. Быть может, когда он раздобудет еще немного АТФ, телохранители Джульеты качают головами. Ромео знает, что они продажные, но его все равно немного удивляет их ответ. «Если ты добавишь к АТФ ещё немного кальция, мы подумаем». Итак, кальций. Ромео знает, насколько важен кальций для раздражимости мышц. Он содержится в цитоплазме и доставляется с помощью специальных насосов в клеточные мембраны саркомера. Перед миозином забрежил лучик надежды. АТФ хоть и немного, но найдется. Кольцевые насосы можно запустить, и тогда охранники освободят Джульету. Миазин Ромео сможет беспрепятственно соединиться со своей любимой Актин Джульеттой и окажется на седьмом небе от счастья. Но ничего не происходит. Лежебока заснул перед телевизором и не двигает своими мышцами. Телохранители не уходят. В мире мышц все остается по-старому. Актин плачет, Миозин в отчаянии. Но когда влюбленные уже почти смиряются со своей судьбой, неожиданно приходит помощь извне. К лежебоке пришёл гость. Миозин и Актин слышат, как они спорят. Очевидно, какой-то приятель хочет уговорить лежебоку заняться фитнесом. После многочисленных «нет, не хочу», «может, завтра», кажется, приятель начинает побеждать. Хорошо, но только на полчаса. Мозг лежибоки, как верховный правитель и дирижер мышц, принимает решение. Движению быть. «Ребята, что-то будет». Миозин чутко прислушивается и готовится. Когда правитель планирует осуществить мероприятие, все может быстро измениться. Внезапно в маленьком саркомере поднимается волнение. Команда, двигайся запускает цепную реакцию. Нервы и мотонейроны провозглашают биоэлектрический потенциал. Электрический импульс проходит через нервное окончание и синапсы к мышцам. Мышечные рецепторы распознают команду движения как особо важное сообщение извне и пропускают импульсы «Ладно, проходите». Они моментально открывают натриевые каналы и электризуют всю мышцу. Так, без особых препятствий, импульс достигает дома нашей влюбленной пары актина и миозина внутренности мышечной клетки. Теперь все происходит очень быстро. На первый взгляд, в саркомере царит хаос. Армия крошечных молекул пребывает в смятении. Сигнальные вещества заняли позиции, клеточные электростанции работают с полной нагрузкой, чтобы сжигать больше жира, АТФ. Миозин готовится к прыжку, словно дикая кошка. Он следит за телохранителями актина. Внезапно электрические импульсы открывают хранилище кальция в саркомере. И в этот самый момент выскакивает миозин. Наш Ромео хватает АТФ и кальций и приносит его охранникам Джульетты. Тропонин, первый телохранитель актина, Забирает молекулу кальция и отпускает актина. Чуть позже Ромео удается подкупить и второго телохранителя, тропомиозина. Наш миозин Ромео почти достиг своей цели. В общем хаосе он захватывает свободную молекулу АТФ, отделяет ее часть и производит аденозин дифосфат АДФ плюс фосфат. Это тот самый момент, когда химическая энергия превращается в механическую. Свежая энергия придает миазину уверенности в себе. Он поднимает головки и соединяется с актином. Наконец-то влюбленные счастливы. Актины миозин обнимают и ласкают друг друга. Многочисленные головки миозина входят в нежные углубления актина. Ромео и Джульетта, наконец, вместе. Наш Ромео теперь чувствует себя сильным и могущественным. Далее разыгрываются сцены, имеющие возрастное ограничение. Маленькие головки миозина Ромео теперь полны силы и возбуждения. Зажатые в углублениях актина, головки сильно отклоняются в сторону и вытягивают над собой хрупкую белковую нить Джульетты. Начинается осторожное сокращение мышцы. Сбивчивые слова страсти. Ромео и Джульетта соединились. Но волнительный контакт между актином и миозином длится недолго. Две команды, агонисты и антагонисты, начинают свою игру. Другие миозины Ромео в самых разных участках мышц тоже жаждут слиться со своими актинами-джульеттами. и Куда ни кинь взгляд, кругом раздают АТФ и кальций. Для наших влюбленных это имеет драматические последствия. Возбуждающая связь, проходящая по всей длине их белковых тел, подходит к концу. Актин отделяется от миозина, и головки нашего Ромео снова грустно повисают. Покинутый и одинокий. Охранники тропонин и тропомиозин возвращаются. Актин Джульетта снова заперта и недоступна для миозина Ромео. Таким образом, исходная ситуация восстанавливается. К счастью, нашего лежебоку уговорили заниматься фитнесом. Поэтому одним небольшим двигательным импульсом дело не ограничится. Мозг постоянно отдает мышцам новые приказы, и для актина и миозина первое свидание выливается в долгий и страстный роман. В миллионах и миллионах саркомеров одновременно разыгрываются высококлассные мышечные мыльные оперы. Романтический театр мышц – тонкое искусство. Можно назвать это основным сюжетом мышечного движения. «Ромео и Джульетта. Разлука и воссоединение». Если мы посмотрим следующий эпизод этой истории с продолжением, то увидим, насколько талантливый режиссер «Мать-природа». В игру вступает все больше персонажей. Как только мышечные клетки осознают, что мозг серьезно относится к движению, активируется древняя информация из истории человеческого рода, которая хранится в хромосомах в ядре мышечной клетки. Чем больше двигательных импульсов достигает мышечных клеток, тем сложнее становится сюжет. Чем дольше происходит любовная игра миллионов Ромео и Джульет, тем больше циркулирует миокинов, то есть мышечных медиаторов. Мышечные клетки внезапно вспоминают программы, которым уже миллионы лет. Обмен веществ все активнее набирает обороты. Пока Ромео и Джульетты любят друг друга, информация передается митохондриям – Клеточные электростанции получают приказ делиться и сжигать больше углеводов и жиров, поскольку для частых сокращений, вызванных актином и миозином, теперь требуется гораздо больше АТФ. И не только это. Чем острее наши Ромео и Джульетты переживают в мышечных клетках свои душераздирающие любовные истории, тем чаще в мышечных центрах подумывают снова открыть клетки для притока сахара. Антенны, поломавшиеся из-за долгого бездействия, заново устанавливаются на стенках клеток. Прощай диабет. В следующих эпизодах мускульного театра новые неожиданные события разворачиваются в мышечных центрах. Поскольку приятель уговорил нашего лежебоку тренироваться с тяжелыми грузами, то время от времени охрана мышц сообщает о крошечных травмах в клетках. Сразу же запускаются древние механизмы восстановления. Ядра клеток решают усилить актиномиозин и, и запасать белок, получаемый извне. Два наших главных героя мышечного сокращения теперь становятся сильнее и дороднее. Хрупкие белковые нити расцветают, становятся более прочными. Сторонние наблюдатели внезапно начинают замечать, как мышцы у бывшего лежебоки постепенно увеличиваются. Но происходит не только это. Пока реактивируются старые генетические программы, миокины циркулируют по всему телу вместе с кровью, которая теперь гораздо интенсивнее перекачивается от сердца в мышцы. Сигнальные вещества отдают сосудам приказ расти, чтобы доставлять больше питательных веществ. Уже суженные кровеносные сосуды передают запрос мышечным медиаторам – обеспечить повышенную гибкость и большее поперечное сечение. Отправляется сообщение – пожалуйста понизьте кровяное давление. В поджелудочной железе поступает заказ пересмотреть выработку инсулина и учесть новую ситуацию с движением. Сигнальные вещества в печени – получают сообщение о том, что требуется снова нормализовать производство холестерина и триглицеридов. Мышечные центры договариваются о перемирии с жировой тканью. Жир неохотно соглашается уменьшить свое количество. Воспаления, вызванные адипокинами, враждебными сигнальными веществами жировой ткани, теперь подавлены мышечными медиаторами. Чем продолжительнее история любви в мышечных клетках, тем больше информации мышцы посылают телу. «Ребята, все снова так, как было раньше» за работу. Сигнальные вещества отправляются в кишечник, чтобы остановить там образование раковых клеток. В грудные железы направляются похожие послания. Командные центры в мышцах договариваются с иммунной системой гораздо активнее сражаться со злоумышленниками и врагами. Кости получают уведомление о том, что нужно уделять больше внимания прочности и со своей стороны усиливать связь с телом. Клеточные ядра в костях и мышцах решают вступить в более напряженную борьбу с воспалениями в суставах, пока мозг посылает импульсы движения. Пока Ромео и Джульетта любят друг друга, все системы работают на полную мощность. Мышцы не упускают свой шанс. Если бы только удалось убедить мозг продолжать движение, то ужасные периоды бездействия наконец прекратились бы. В мышечных центрах принимаются стратегические решения. Миокины отправляются к мозгу. Нервные клетки пробуждаются, и настроение поднимается. Наш жебоко взволнован. «Эй, движение – это здорово! Мышцы довольны!» Сообщение, которое они смогли передать, возымело действие. «Ура, Ромео и Джульетте! Пусть их роман продолжается еще много эпизодов». Из практики доктора Штиплера. «Движение должно приносить удовольствие. Речь идет не о профессиональном спорте, а о радости движения. Чувствовать желание, вдыхать аромат природы – прилагать усилия, прислушиваться к пению птиц и отдаваться всеми своими чувствами. Это доставляет радость и подает хороший пример нашим детям. Движение в группе также является важным социальным фактором и формирует личность.